скрикивает вне себя от радости 100 есть 100 ура 100 подхватывают другие значит попал в точку без перебора и недобора теперь проигравший должен дудеть победитель идёт к кону и отсюда снова закидывает чижик да так чтобы подальше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 Акбай, какбай, телят в поле не гоняй, А погонишь, не догонишь, будет тебе нагонять. Ду-у-у-у-у! Голова уже трещит, а он все дудит. Но нет, до кона не дотянул. Надо возвращаться назад и начинать снова. И снова не дотянул. Победитель ликует. Раз не хватает дыху, вези. Он забирается дудилчику на спину, и тот везёт его как ишак. Ну вперёд, а ну быстрее, панукает ногами седок. Ребята, смотрите, это мой гуль сары. Смотрите, как он идёт и на ходью. А гуль сары стоял за стеной в конюшне. томился. Что-то его и не осёдлывали сегодня, не кормили и не поили с утра, позабыли. Конюшня давно опустела, разъехались брички, разъехались верховые, только он один встоили. Конихи убирают навоз, ребята шумят за стеной. В табуны бы сейчас, в степь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 И перетаптывая по настилу, гулко и протяжно заржал: "Где вы?" "Стой, чёрт!" Подскочив, замахнулся на него лопатой конюх. И обращаясь к кому-то за дверь крикнул: "Выводи, что ли?" "Выводи!" ответили со двора. И вот двое конюхов выводит и находтся во двор.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 расставив толстые короткие ноги в широченных глифе, брови насуплены, как и у всех, только рукава не засучены. Одной рукой подбаченился, другой крутит пуговицу на кителе. Вчера от него опять разлило всё тем же вонючим духом. Ну что, стоите? Начинаете? Начинать, Джаракула Улданович, обращается к председателю Ибрагим. Тот молчит, кивает головой. Ну, давайте. Суетится Ибрахим и торопливо вешает на гвоздь в воротах конюшни свой лисий тебетей. Шапка срывается, падает в навоз. Ибрахим близгливо отряхивает её и снова вешает. Вы бы посторонились чуток, Джаракул Алданович, говорит он между тем. А то ведь неровен час заденет копытом. Конь твари неразумное, всегда жди подвоха. Передёрнул кожей Гульсары, почувствовав на шее волосена Аркан, колючий. Аркан завязали скользящей петлёй на груди, перекинули конец наружу, на бок. Чего им надо? Зачем-то заводит Аркан к задней ноге, на лодыжку, зачем-то ещё опутывают ноги. Гульсары начинает нервничать, хрыпит, косит глазами. К чему всё это? Быстрей. Торопит Ибрахим и взвизгивает неожиданным фальцетом. Вали! Две пары здоровенных волосатых рук рывком берут на себя Арка. Гульсары падает на землю как подкошенный. Га! Солнце кувыркнулось, дрогнула от удара земля. Что это? Почему он лежит на боку? Почему странно вытянулись вверх лица людей? Почему деревья поднялись ввысь? Почему так неудобно лежит он на земле? Нет, так не пойдёт. Гульсары мотнул головой, подал совсем туловищем. Арканы врезались жгучими путами, сводя ему ноги под живот. И находиц рванулся, напрягся, отчаянно засучил свободной ещё задней ногой Аркан натянулся, затрещал. Наваливай, дави, держи, заметался Ибрагим. Все кинулись на коня, придавили коленями. Голову, голову прижимайте к земле. Бежи, тени. Так, да побыстрей. Возьми тут ещё разок. Тени ещё раз. Ещё. Вот так. Теперь зацепи здесь. Бежи узлом. Не переставая визжал Ибрахим. И всё туже опутывали арканом ноги и находца, пока все они не были собраны в один жжёсткий узел. Застонал, замычал гуль Сары, всё ещё пытаясь высвободиться из этой мёртвой хватки аркана, сбрасывая тех, кто наседал на шею и на голову. Но они снова давили его коленями. Судорога пробежала по взмокшему телу и находца онемели ноги, и он сдался. Ху, наконец-то. Ну и силеща. Теперь не шелохнётся, если даже он трактор. И тут к поваленному и находцу подскочил он сам, новый хозяин его. Присел на корточки в изголовье,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 не сгонишь. Начнём, Джоракул Алданович, снова спросил Ибрагим. Тот молчики внул. Ибрагим встал. Все снова задвигались, навалились коленями и грудями на связанного иноходца. Прижали ещё крепче голову его к земле. Чьи-то руки завозились в паху. Мальчишки поналезли на дувал, как воробьи. Смотри, ребята, смотри, что делают. Копыта чистят и находцу. Знаешь ты много копыта, вовсе и не копыта. Эй, что вам тут надо? А ну прочь отсюда! Замахал на них Ибраим. Идите, играйте, нечего вам тут. Ребята скатились с дувала. Стало тихо.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 Когда все было кончено, гуль сары лежал еще связанный. Надо было, чтобы унялась кровь. — Ну вот, Джуракул Аллянович, все в порядке, — потирая руки, говорил Ибраим. — Теперь он никуда бегать не будет. Все, набегался. А на Танабая не обращайте внимания, плюньте. Он всегда был таким. Он брата своего не пожалел, раскулачил, в Сибирь заслал. Кому он, думаете, добра желает? Довольный Ибраим снял с гвоздя лисий тибетей, Стряхнул его, пригладил и надел на потную голову. А ребятня все гоняла чижа. Акбай, какбай, телят в поле не гоняй, А погонишь не догонишь, будет тебе нагоняй. Ду-у-у! Ага, не добежал, подставляй спину. Чу, гульсары, вперед! Ура, это мой гульсары! Стоял светлый солнечный день.